Глава четырнадцатая Монолог иссяк четырем часам утра. За это время мы успели перекусить, дважды выпить чаю и очень устать. Александр, потому что болен, мы с мамой, потому что весь день на ногах. Я устал меньше, молодой же, но горло от многочисленных речей начало саднить. И очень, очень нервно. Выслушает меня царь-батюшка, охренеет от масштабов перемен в стране и мире и от греха подальше сошлет на окраины, начав спешно воспитывать из Миши нормальную, склонную к спокойному ожиданию штурма Зимнего силами будущей Красной Армии, замену. Когда я замолчал, Александр взял пару минут на размышление и грустно вздохнул. «Убьют тебя, Георгий!» «Попытаются!» — кивнул я. подумав. Царь заметил еще одну сложность. Одной большой войной дело не кончится. Германия и североамериканские Соединенные Штаты после первой наберут очень большую силу. За Японию Александр не переживает. Муцухито при любом раскладе попытается вонзить мне нож в спину в последнюю очередь. И то только, если его в угол загнать. А этого я не допущу. На вторую большую войну рамочный план у меня тоже есть, признался я. Хрюкнув, Александр признался. «Даже не сомневаюсь». Вздохнув, он придавил меня взглядом и выразил свое мнение. «Ты собрался играть с огнем?» «Я собрался низвергнуть его на головы наших врагов, внешних и внутренних», — поправил я. «Саша, ты...» Поняв, к чему все идет, императрица поджала губки. «Я...» — перебил ее Александр. «Ты не видишь, как складно получается?» «Страшно...» призналась Мария Федоровна, начав намокать глазами. «Несчастная, невыносимая, противная, противная эпоха!» «Уникальная эпоха», — поправил я, «предоставляющая редчайшую историческую возможность малой ценой изменить мир так, как нужно нашей империи». «По-твоему, это малая цена?» — изумилась мама. «Конечно», — пожал я плечами. Потому что альтернативой моему плану станет гражданская война с развалом России и вторая большая война, готовиться к которой придется не как нам сейчас, в нормальных условиях, а восстанавливая страну из руин. Миллионов пятьдесят наших подданных под это дело за половину века в землю закопать придется. Это в лучшем случае. Это будут уже не наши подданные, — скривилась Дагмара. «Удивительный вы человек, мама», — вздохнул я. Я вам про кровавый коллапс страны, императрицей которой вам выпала честь быть, рассказываю, а вы уже сейчас, когда все нормально, готовы сдать ее без боя и откреститься. Все, не ваши подданные». Мамино лицо испортил некрасивый оскал. «Если Черн поднимает руку на законного правителя, она достойна только презрения и виселицы. Даже если ты окажешься прав в том, что она способна встать против нас вместе с армией и флотом, Европа сразу же объяснит им их место» вернув трон законному правителю, как это сделали твои предки. Бывают люди, которым очень нравится жить в своей уютной, выдуманной реальности, и, похоже, у нас здесь именно такой случай. Лицо Александра было непроницаемым, предоставил нам разбираться самим. Мама, троны окружающим Францию королям возвращались с единственной целью – создать вокруг республики санитарный кордон, чтобы республиканская зараза как можно меньше тревожила нормальные монархи. Спокойно объяснил я. Вода камень точит. Как не убегая от вкладываемых мной во августейшую головку раздражающих мыслей, они все равно никуда не денутся, делая свое черное дело. Их возвращали, потому что твои деды и отцы считали это своим долгом. Предпочла она идеализм материи. Про рационализм Николая Первого я верю. А вот Александр, тот да, реально мог на полном серьезе законность восстанавливать. Дагмара, у меня долг всего один. Попросил не обобщать царь, заботиться о благе империи. В Римскую войну мы всем свой долг простили. Пойдем, никто нам помогать не станет. Растерзают империю на куски, а остатками посадят править парламент с ручными петрушками. Так, охотно согласился я. Попытаются, как минимум. Александр снова придавил меня взглядом. По-твоему, правитель из меня никудышний. А реформы мои, дырки от бублика не стоят. Опасный момент. Кому понравится, когда его многолетний труд обесценивают? Вовсе нет, покачал я головой. Я бы оценил вас так, папа. Неплохо, в сравнении с другими романовыми. Александр насмешливо фыркнул и поморщился. Дернулся. Больно. Саша, наш сын — совершеннейший либерал. Воспользовалась паузой императрица. Все твои усилия по наведению порядка Георгий хочет обернуть прахом. «Ты не поняла, любимая», — улыбнулся Александр жене. «Георгий настолько не либерал, что собирается приставить каждому крестьянину урядника, к тому молодчика из Комитета государственной безопасности, а за ними обоими будут приглядывать такие же, но из центрального аппарата». «Идеально, папа!» — восхитился я пониманию. «Образование», — продолжил император объясняться с Марией Федоровной. «Свобода слова, как ты там говорил», — покосился на меня, чтобы лишний раз не крутить головой. «Даже это больно. Очень жалко царя. Кто вообще такой участи заслуживает?» «Идеологическая накачка и набор ручных придурков для маргинализации оппозиции центральной власти». «Вот», — веско подтвердил Александр. «Знаешь, что мне Дмитрий Иванович вчера сказал?» «А, Менделеев приезжал. Не дворец, а информационный вакуум». «Мне срочно нужны в полном смысле свои люди». «Что?» — шмыгнула носом, успевшая заплакать в полную силу императрица. «Что ему нужна лаборатория, в верстах висите от Петербурга. Взрывчатку из задумок Георгия варить станут. Сразу две — гексоген и амонал Горы взрывать собрался». Снова покосился на меня. «Если взорвать некоторые горы, можно сэкономить много денег на строительстве Транссиба», — с улыбкой кивнул я. Но желательно делать вид, что мы пользуемся динамитом или тротилом. Технологию и право на производство последнего я планирую купить у кузена Вилли, когда поеду просить руки Марго. Тротил же по документам будет значиться в качестве наполнителя наших снарядов, по крайней мере в начале. Хорошо быть геологом-недоучкой. Ты просто придумал удобное оправдание и готов бросить весь мир в горнило бесконечной войны, чтобы жениться по любви, озвучила пришедшую к ней в голову мысль Дагмара. Александр сдавленно фыркнул и виновато посмотрел на меня. Вероятность маленькая, но вдруг так и есть. И вообще, обидно, как будто Маргарита не заслуживает того, чтобы ее любили. — Я нашу империю люблю, мама, — честно ответил я. — Настолько, что больше ни на что любви не хватит. И с этой позиции я на мир смотрю. — Вы как императрица и вы как император, — посмотрел на царя, — неотъемлемые части империи, А потому моя любовь к вам столь же велика, как и к ней. Когда Маргарита станет моей женой, она тоже станет частью империи». Мария Федоровна пожевала губами, Александр сочувственно вздохнул. «Жениться по любви для нас, Романовых, великое счастье. И я чувствую перед тобою вину. Я был счастлив жениться на Дагмаре». «И я тоже чувствую перед вами вину, папа», – вздохнул я. «Я нашу участь бременем не считаю». «Потому что, получая от управления империей, пусть и под вашим приглядом, огромное удовольствие». «Ты вернулся совсем другим», — прикрыв глаза, прошептала Дагмара. «Совсем другим», — поддакнул император. «Не хочу в почетную ссылку». «Начни с малого», — утешил он меня. «Дагмара, помоги Жорже с просвещением и медициною. Против этого никто не пикнет, а дело благое. Так уж доклад Синоду готовь». В понедельник ближайший сюда в полном составе прибудет. С Лешкой не ругайся, рано, но слабины и дальше не давай. Я с максимально серьезным видом кивнул, подавляя желание прыгать от радости. «Помогу», — шмыгнула носом императрица. Пока я вручал ей платочек в знак признательности, царь продолжал. «По остальному бумаги мне пришли. Посмотрю, подумаю». «Я полностью нищий», — поделился я сложностью. «Как?» – опешил царь. «Как?» – ахнула мама и предположила страшное. «Георгий, ты что, полюбил играть в карты?» «Я же присылал отчеты», – опешил я в ответ. ни копейки мимо дел. Свои наличные средства частично проворачиваются и вернутся с прибытком Остальное потратил на полезное для империи. Китайских денег осталось 80 миллионов. Это неприкосновенный запас для военных проектов. Покупка тротила в них входит». «Не смотрел отчетов», – задумчиво признался Александр. «Меньшая часть контрибуции в следующем году вернется податями и доходами из-за Уралия», добавил я. «Из быстрого золота, которое уже сейчас пудами казне сдается. Остального придется ждать долго, но лет через пять в тех краях случится настоящий рывок. Достроят заводы, паевые сельскохозяйственные общества начнут давать стабильный продукт. Переселенцы укрепятся на новом месте». Немного поможет строящаяся с востока ветка Транссиба. А главное, в тех краях раза в три вырастет количество образованных людей и квалифицированных рабочих. Но это если мы поддержим их преподавателями, выращивать которых нужно в европейской части страны. Там банально людей не хватит. «Меньше половины миллиарда – разве это деньги? Подробнее о военных проектах», – попросил Александр. «Тротил, пулеметы, минометы, безронтовой патрон», – перечислил я. «Будут еще каски, но их нужно как положено протащить. Их необходимость очевидна. Большая часть поражающих элементов в наших солдат будет лететь сверху. Еще мне нужны потешные войска». «Что такое мина?» Не закончив, царь споткнулся об услышанное и заметил. «Вот за потешные войска тебя точно зашибут». «Это если я их в Питере держать стану», — улыбнулся я. «А я их стану гонять по войнам по всему земному шару обстреливать, копить и передавать боевой опыт общевойсковым частям. Миномет — это типа мортиры, но компактнее, легче, и применять желательно по скоплениям живой силы. «А ронтовой патрон чем тебе не угодил?» — задал очень плохой для меня вопрос Александр. Тем, что другу из прошлой жизни Илюхе он не нравился, а он шарил. Как там было? Заточив производство под ронтовой патрон, мы, конечно, сэкономим. Из винтовки Мосина до Берданки стрелять ими нормально. Но в будущем весь мир перейдет на самозарядное оружие. И вот в нем безронтовой патрон применять предпочтительнее. С Сронтовым конструкторы будут мучиться. Придется усложнять конструкции. Сэкономим и поленимся сейчас. Мне придется сидеть на безрантовом патроне ближайшие полсотни лет». «Если тебя не удавят», — заметил папа. «Если меня не удавят», — согласился я. «Приготовление к выпуску винтовки под патрон уже сделаны», — отмахнулся Александр. «И все, кроме тебя, ею довольны». «Пусть будет, значит», — легко согласился я. «Хреново, когда под винтовку один патрон, а под автоматы с пулеметами другой. Но если я все правильно сделаю, мосинками будут воевать только пограничники в спокойных местах». Я же знаю, что официальный ВПК к Первой мировой даже их в нужном количестве выпустить не успеет, поэтому начну с выстраивания параллельного. За те же пять лет заложу базис, а за следующие пять набью арсеналы так, чтобы снарядный голод был не мировой практикой, а проблемой исключительно Европы, без учета России. Долго, дорого, сложно, но это же не повод ничего не делать. И страшно. Я же ни хрена в этом всем не разбираюсь, но уже сейчас два несоотносящихся друг с дружкой типа патрона и оружия под него выглядит офигенной проблемой. Ладно, время есть, успею разобраться и сформировать безрантовое лобби, которое мне поможет. Пусть будет, фыркнул царь. Примного благодарен ваше императорское высочество. Обижается. И очень хорошо, что не гонит меня в шею со словами: станешь императором, тогда и делай, что хочешь а пока сиди и не отсвечивай я был бы очень рад поддержать вас во всем папа честно признался я продолжить наводить порядок по вашим лекалам не лезть в военно промышленный комплекс развлекаться охотой и жениться на елене но этот путь приведет нас к краху о том как это будет я рассказал пару часов назад фантазии влезла дагмара ужасные противные невыносимые фантазии когда нас несет даже не народ, а наши милые аристократы. Вам, мама, придется уехать в родную Данию», — заметил я. «И там вот такого», — окинул рукой окружающее пространство, подразумевая дворец. «Уже не будет. Кабинетских земель у ваших родственников нет, и они вынуждены довольствоваться подачками, которые им выделяет парламент. Хотите на старости лет получать жалобы от крестьяна? Он к тому времени как раз на трон сядет». На то, что включили на пару электрических лампочек больше, чем ему бы хотелось. Мария Федоровна отшатнулась и начала багроветь. — А ведь так и будет, — хмыкнул Александр. — Они там все страшные жлобы. — Вынужденные жлобы, — поправил я. — А нам нужно, простите за прямоту, задницу рвать, чтобы оправдать потраченные на нас десять миллионов в год. Я вон дворец отдал под университет. Это хорошее начало. Теперь нужно продолжить. Нам столько дворцов не нужно. И охоту я, вашу папа, на двуногую дичь перенаправить хочу. Искать контрабанду, ловить беглых каторжников и брать след от места преступления до преступника. Кабинетскими землями заняться нужно. Построить там предприятия, подтянуть сельское хозяйство. Это позволит нам кормиться только с них, не трогая живых государственных денег, как в Германии. «Был у нас один прусофил», — фыркнула Дагмара. «В Михайловском дворце его за это и кончили». «Символизм – палка о двух концах», – парировал я. «Нашу страну можно сравнить с троей, а вы предлагаете мне жениться на Елене». «Хватит», – одернул нас Александр. «Где денег на свой план брать собрался?» «Вот это уже нормальный разговор». Помимо отчета о тратах, я присылал длинный список промышленных обществ, которые начали добывать золото. На Дальнем Востоке и немножко в Сибири его очень много. «Сотню пудов совокупно уже добыли». И это только начало. А еще есть алмазы, есть бесконечные запасы нефти, есть ценнейшие редкоземельные металлы. И это я еще не говорю о неисчерпаемых залежах железа, угля и прочего, добываемого чуть ли не со времен Ивана Грозного. Широко улыбнулся. Наши предки папа подмяли под себя одну шестую часть суши. Даже я не знаю, через сколько сотен лет у нас иссякнут даруемые природой ресурсы. Алмазы? переспросил Александр. «Минимум десять прекраснейших кимберлитовых трубок», — подтвердил я. «Только представьте, миллиарды лет назад...» Увлекшись, я минут сорок описывал геологические процессы, благодаря которым полезные ископаемые из глубин планеты попадают в ее кору. Августейшие родители слушали с открытыми ртами. Многое из рассказанного в эти времена уже известно о Но разве у них было время и мотивы копаться в сложных, узкоспециализированных журналах? Надо будет от своего имени монографию тиснуть. Например, «Краткая геологическая история Земли». С полтысячи страниц, не напрягаясь, выдам. Я замолчал. Александр пришел в себя и начал принимать решения. «Но просвещение мои личные деньги возьми. Из английского банка. Не помню, сколько там точно, но хватить должно. Спасибо» не стал отказываться я. «В понедельник, напомню, у тебя синод, а во вторник и среду пойдешь на заседание Государственного совета», — продолжил Александр. «Не вмешивайся, просто посмотри, обвыкни, а в октябре поедешь в Германию». «Саша!» — запротестовала Дагмара. Взглядом заставив жену замолчать, царь продолжил. «Доклад синоду пришли почитать», — велел император и скривился. «Жиды!» «Жид тоже человек», – пожал я плечами. «Нацист, конечно, и как-то многовато семитов на верхушке социальной пищевой цепочки, но империя работает только тогда, когда в ней хорошо жить вообще всем, а не кому-то одному». «Ступай теперь», – сделав жене рукой знак «Остаться», велел мне царь. «Спокойной ночи», – поднялся я на ноги и направился к выходу. «Спокойной ночи, мама». «Доброй ночи», – вполне радушно улыбнулась она мне ключевая задача успешно выполнена. Великий план царем услышан. И Александр уже никуда от него не денется. Будет сутками гонять в голове, вертеть так и эдак, взвешивать риски и измерять уровень пользы. Голова у него на это дело натренирована, не первый год на троне, а на запаску его учили в свое время добросовестно. Даже человек средних от природы способностей может развить в себе нужные компетенции так что неизбежность предложенного мной развития события Александр должен понять и как-то отреагировать. Он уже и начал одобрением внешней политики, посредством благословления на брак с Марго и первого большого проекта. Я его частично реализовал по пути в Петербург. Но единичные школы и училища – это ничто, проблему нужно решать централизованно. Я вошел в свои покои. Слуги отработали, и я улегся в приятно прохладную постель. Синод, полагаю, победоносцев уже построил. Увиденного не развидеть, и ежели не плашать, духовная компонента империи будет за меня. Церковь — великая сила, но от табакерки она не защитит. Что ж, буду, как и велено, прикидываться валенком и не отсвечивать, параллельно начав выстраивать стену из надежных людей. «Госсовет». Полезно познакомиться и посидеть там в качестве свадебного генерала. Раздался цок от коготков по мрамору. И ко мне запрыгнул доселе дремавший в корзине под окном Арнольд, метко лизнув щеку шершавым языком. «Здравствуй, малыш!» Улыбнувшись, я потрепал его по голове, снял с груди и положил на свободное место. «Лежать!» Покрутившись на месте, щенок свернулся калачиком. «Спокойной нам ночи!»